России, вот иду я заморский страус, В перьях стров, размеров и рифм, спрятать голову глупой стараюсь, в оперенье звенящее врыв. Я не твой, снеговая уродина, глубже в перья душа уложись, и иная, кажется, родина, вижу выжженная южная жизнь, остров зя. Пальмы, овазился. Эй, дорогу, выдумку мнут. И опять до другого оазиса Вью следы песками минут. И наезжмутся, уйти б. Не кусается ли? И наизогнутый в низкую лесть. Мама, а мама, несет он яйца? Не знаю, душечка, должен бы несть. Ржут этажия, улицы пялятся, обдают водой холода. Весь, истыканный в дымы и в пальцы, переваливаю года. Что ж, бери меня хваткой мерзкой, бритвой ветра перья обрей. Пусть исчезну чужой и заморский поднистовства всех декабрей. Тысяча девятьсот шестнадцатый год.